Глава седьмая. Внутренний двор поместья оказался просто пятаком, утоптанный до состояния камня земли, без намека на какие-либо украшения. Ни цветов, ни кустиков, ни плодовых деревьев, один сплошной утилитаризм. Тут в кратчайшие сроки собрались практически все обитатели дома. Конюхи, посыльные, кухарки и даже немногочисленные воины рода из числа тех, кто не был занят на службе. Не отказала себе в удовольствии посмотреть на поединок и Милария и Лисия Адамастра. Похоже, именно она и выступила рупором, который разнес весть о предстоящей дуэли. Наверное, хотела, чтобы все видели, как ее сынишка одолевает гнусного полукровку. Она даже веду притащила сюда. Девушка стояла рядом с матерью и без конца нервно теребила подол своего платья. Казалось, она одинаково сильно беспокоилась как за меня, так и за Вилайда. Перед началом дуэли нам с оппонентом пришлось вздеть нагрудники, плетеные из толстых дубленых кожаных ремней. Выглядела амуниция, кстати, весьма недурственно, да изготовлена довольно искусно. Такая не только удар ножа выдержит, но и укол шпаги, а закрепленные металлические бляхи и пластины, прикрывающие жизненно важные органы, уберегут и от чего-нибудь потяжелей Резант лично видел в прошлом, как подобная защита спасала от топора. Впрочем, обрядили нас с Вилайдом не просто так. Не ради великой заботы о потомстве Адамастра. но ну, может, отчасти. Но основная причина крылась в эдикте величайшего патриарха, читая местного правителя. Воинственной элите государства было сложно запретить самозабвенно кромсать друг друга в поединках. В здешнем обществе это вызвало бы волну негодования и непонимания. Поэтому для сокращения смертности среди аристократии была введена обязанность проводить поединки доспешными. Защита корпуса в большинстве случаев спасала жизнь дуэлянту А чтобы дополнительно сконцентрировать усилия противников на конечностях, а не смертельных атаках, патриарх ввел еще одно общее условие. Бой длился до тех пор, пока поединщики способны держать оружие. Потеря своего клинка сразу же означала поражение. А если при этом еще и не пролилась кровь, то проигрыш ложился на честь дворянина совсем уж срамным пятном. И в целом такая система худо-бедно работала, но не всегда соблюдалась. Особенно, когда лицом к лицу сходились непримиримые враги, готовые биться до смерти. Но я надеюсь, что это не наша с Велайдом ситуация. Прежде чем началась схватка, мне предстояло вооружиться. Но у Рязанта была только собственная рапира, которую он носил исключительно для красоты и никогда не использовал по назначению. Поэтому я обратился к одному из солдат нашего рода. Тот безропотно извлек из-за широкий засапожный нож длиной в локоть и протянул мне. «Фьюф!» — мысленно присвистнул я. «Не слабая такая игрушка. По меркам моего мира полноценный холодняк. И хоть Александр Горюнов привык обращаться с пырялками значительно меньшего размера, вряд ли это мне сильно помешает. Все-таки ловкие пальцы профессионального шулера умели исполнять финты с практически любыми предметами, которые попадали мне в руки». Причем делали это настолько виртуозно, что иные циркачи от зависти зеленели. И это не риторический оборот. Я действительно был знаком со многими артистами и фокусниками, которых крайне впечатляли мои навыки. Вот и сейчас я взял нож за рукоять, оценил остроту клинка, взвесил в ладони, примеряясь к размерам и тяжести. А затем, под взглядами десятков любопытных зрителей, мастерски крутанул его и... Эх, дерьмо! Чуть не проткнул себе ногу маленький засапожник выпал из неподатливых пальцев, втыкаясь кончиком в утрамбованную почву. По рядам собравшихся пронеслась волна сдавленных смешков, и я с грустью подумал, что сильно переоценил способности Рязанта. Да, в недавней стычке с братом он показал себя отменно. Наследие крови альва сыграло свою роль, а потому двигался аристократ проворно и грациозно, как бывалый танцор. Но вот с мелкой моторикой у желтоглазого парня был полный швах. Как будто он ничего, кроме кубка и ложки, за свою жизнь в руках не держал. Хотя почему как будто? Примерно так ситуация обстояла. «Эй, Рис, ты не порезался?» Не упустил Вилайт случая поиздеваться надо мной. «Похоже, что даже эти детские игрушки для тебя слишком опасны». Слуги разом тактично опустили Лиса в землю, чтобы не отсвечивать улыбками. Не пристало им так откровенно потешаться над сыновьями своего господина в его же присутствии. А вот и Силия не стал таиться и в открытую захихикала, растягивая накрашенные алым губы в ехидной усмешке. Хобра, блин, ядовитая. Проигнорировав реплику, я отправился оппоненту навстречу. Плевать. Ничего это особо не меняет. Основные движения я не забыл. А в ножевом бою общая координация имеет куда больше значения, нежели мои излюбленные выкрутасы. А вот с этим у Рязанта проблем не было. Так что не все потеряно. Вилайт встал, как классический фехтовальщик, развернувшись корпусом на 90 градусов. Нож он держал перед собой, будто длинный клинок, а пострадавшую от канделябра руку заложил за спину, вероятно, подражая своему наставнику. Выглядело это несколько комично с таким небольшим оружием, но смеяться мне как-то не хотелось. Я же принял открытую правостороннюю стойку, подняв руку на уровень груди и отставив левую ногу. Мне удалось заметить, как Адион Адамастер скептически вскинул одну бровь, наблюдая за мной, но никаких комментариев или вопросов озвучивать не стал. Отец лишь напомнил правила дуэли и отошел, позволяя нам с братишкой резать друг друга на потеху публики Чем мы, в сущности, охотно и занялись. Вилайт сразу ринулся вперед и исполнил прямой колющий выпад, словно орудовал привычной шпагой. Я легко отошел на полшага, увеличивая дистанцию, и его нож бестолково вспорол воздух. Но пятнадцатилетний аристократ не успокоился и предпринял еще одну атаку. Точно такую же, только более длинную, с подшагом. В этот момент я заметил, что на тыльной стороне ладони у него отливают голубоватым медленно набухающие гематомы, оставшиеся от канделябра. И шансы на благоприятный исход перестали для меня выглядеть такими уж мизерными. Движения брата вообще не показались мне хоть сколь-нибудь отточенными или опасными. Он просто наскакивал на меня и либо пытался незамысловато колоть либо делал широченные замахи, и все без особого эффекта. Благодаря врожденной грации Альве я от этого бесхитростного напора уходил играючи, и мне даже стало немного непонятно, от чего Рязант, имея такую великолепную координацию, боялся надрать задницу взорвавшемуся юнцу. Первый ответный удар я нанес, когда Вилайт нацелился на мое лицо. Левой ладонью я сбил нож оппонента в сторону, а своим оружием полоснул ему по рукаву. Младший сын Адиона сразу же проворно оттянулся назад, демонстрируя, что отец не зря тратил серебро на его обучение. А я, с сожалению, вынужден был констатировать, что бездарно упустил такую удачную возможность. Лезвие прошлось по плотной ткани Камзола, братишки, но так и не распороло ее. Надо было все же ткнуть. В следующий раз умнее буду, если он вообще мне представится». Ведь, как оказалось, даже такой сопляк успел получить значительно больше практики за несколько лет интенсивных тренировок, нежели я за всю свою неспокойную жизнь. Юный Адамастра бегло глянул на конечность, убедился, что все в порядке, а затем снова приступил к атакам. Никаких выводов он не сделал, а потому свободную руку так и не подключал. Хотя я мгновением ранее показал, что ей тоже можно успешно работать. Но Вилайт предпочитал пользоваться опытом своих учителей по фехтованию, который для дуэли на моих условиях подходил примерно никак. Ну или я просто в нашей недавней потасовке так качественно отбил ему культяпку, что она его толком и не слушалась Поначалу я очень осторожничал. Страх поймать в тело полоску стали был велик. Да чего уж там, я мандражировал так сильно, что колени подгибались. Но спустя около минуты махания ножами адреналиновый выброс улегся. Я заметно успокоился. Стал действовать более свободно и напористо. Вскоре самоуверенный аристократ еще дважды чуть не нарвался на мое острие. Лишь чудо и вбитые наставниками рефлексы позволили ему избежать близкого знакомства с моим засапожником. Но стал Левилайт от этого более осмотрительным. Отнюдь. Он по-прежнему пребывал в полной уверенности, что превосходит меня по всем статьям. В конце концов, его однотипные выпады меня утомили. Мне удалось их хорошенько изучить. А потому, дождавшись очередного бессмысленного замаха, я подловил оппонента и подтолкнул его атакующую руку. Братец не успел среагировать, чуть потерял равновесие и сбился с ритма. И это секундное замешательство решило исход всего поединка. Мой нож на всю длину вонзил Савелайду в предплечье легко протыкая рукав Камзола, и мягкую плоть. Дерзкий юнец вскрикнул от неожиданности и оттолкнул меня, но сделал этим только хуже. «Меня повело назад?» и отточенное лезвие из-за сапожника пропороло руку младшего Адамастра вдоль лучевых костей. На утоптанную почву с сочным звуком упали первые крупные капли крови, однако упрямый молодой аристократ оружие так и не выпустил. Пришлось засветить ему размашистым пинком по отбитому подсвечникам запястью. Только после этого зажатый в кулаке Вилайда нож птичкой выпорхнул куда-то в сторону и с тихим металлическим звяканьем брякнулся на землю. Все произошло так быстро, что слуги, для которых дуэли оставались зрелищем весьма редким, еще даже не поняли, что случилось. А глава рода, выступивший независимым секундантом, уже во всеуслышание объявил «Поединок окончен! Победитель Резонт Нородомастера Первый!» Затем Адион быстрым шагом двинулся к проигравшему сыну. Он уверенно разорвал напитавшийся кровью рукав и критически осмотрел ранение. «Вилайт от этих манипуляций аж взвыл!» Но папаша что-то грозно прорычал, и юнец счел за благо потерпеть молча. После недолгого обследования магистр поднял ладонь и принялся совершать какие-то сложные пассы. Сразу же, с парой его перстней, словно с зажженных бенгальских огней, посыпались мириады искр. Они с шипением скрывались в истекающем багровой влагой разрезе, и кровь почти сразу же перестала бежать столь активно. Первые несколько ударов сердца бедолага Вилайт испытался терпеть, Потом, не выдержав боли, дернулся раз за ним другой. Не прошло и полминуты, а наглый братишка уже судорожно бился, подобно угодившему в капкан волку. Но Адион вцепился ему в предплечье стальной хваткой, поэтому младший Адамастра вырваться так и не сумел. Все-таки ему, пятнадцатилетнему сосунку, тягаться с озаренным второй ступенью было еще ой, как рано. Еще через пару мгновений над внутренним двором поместье разнесся надсадный вопль. Некоторые, особо впечатлительные прислужники, даже побледнели и поспешно отвернулись, чтобы не видеть этой жестокой сцены. А я стоял, слушая, как визжит Вилайт, и не верил, что дуэль закончилась так быстро. Я что, еще и победить умудрился? Да ну нет, не может быть. В этот миг мне на глаза попалась перекошенная от бешенства физиономия лиси и я понял, еще как может. У меня действительно получилось. Эка ладно вы себя показали, мой эксцеренс. Неожиданно оторвал меня от созерцания гневной гримасы Милария Адамастра, один из воинов рода, который с исключительным хладнокровием пропускал мимо ушей надрывистый вой молодого господина. «Я лишь хотел поведать вам, что каждое наеутречко десятники муштруют нас и заставляют упражняться с мечами. Знамо, вы не научитесь у нас никаким сложным техникам и изящным вывертам. Однако все мы бывалые солдаты, и тоже кое-чего о моем». Ежели надумаете, то обязательно приходите. Этим вы окажете нам большую честь. Благодарю. Я приму к сведению. Гордо кивнул я, почему-то чувствуя легкое смущение. Сразу после этого короткого обмена репликами бойцы разошлись, потеряв интерес к происходящему. А тот воин, у которого я взял нож, даже не стал требовать его обратно. Виллайт же все еще орал благим матом, бестолково дергаясь в захвате отца». Под конец процедуры одуревший от боли парень немного сомлел и обмяк, опустившись на колени. Однако тишина наступила совсем ненадолго. Уже через пару мгновений мучительные ощущения вновь привели его в сознание, и крик возобновился. первый не выдержала Элисия. Она поспешно убежала с внутреннего двора, прихватив с собой троицу служанок, а вот я напротив подошел ближе и замер, наблюдая за отцом и братом рязанта Почему-то у меня было подозрение, что Одион после этого захочет поговорить. И я не ошибся. «Ступай со мной, сын», — приказал глава, когда закончил лечить младшего и передал его на руки прислуге. «Нам нужно поговорить». «С моим братом все будет хорошо. Он направится?» На всякий случай изобразил я заботу. Эксселенса Дамастра как-то странно на меня покосился, но все же снизошел до ответа. «Плоть заживет уже через пару лун». Я бывал на войне и умею останавливать кровь раненым воинам. Но связывать пострадавшие сухожилия будут уже лекари. Вдовлетворенно кивнув, я отправился следом за Одионом. Постепенно я выстраивал в голове ход предстоящего диалога. Уже думал, какими аргументами стану убеждать его отсыпать немного золотишко на обучение. Все-таки надо мне учиться не только магии, но и фехтовании, а то остальные благородные засмеют меня с моими ножичками». Надеюсь, мой удачный поединок убедит отца, что Рис не безнадежен. Под аккомпанемент своих размышлений я поднялся на второй этаж и без задней мысли вошел в кабинет главы. Но старшая Адамастра неожиданно резко повернулся ко мне. Его кулак с перстнями окутался мимолетным свечением, и сразу же движения аристократа стали поразительно стремительными. Быстрыми настолько, что даже отменная реакции Ризанта не спасла. Я ощутил, как крепкая хватка Одиона стальным ошейником легла мне на горло. Мужчина толкнул меня и со всего маху впечатал затылком в дубовую дверь. Голова звучно встретилась с деревянным полотном и в глазах аж поплыла от удара. — В чем дело? — прохрипел я, цепляясь за запястье Диона, чтобы хоть немного ослабить давление. — Кто ты? Назови себя! — жестко потребовал глава рода. — Отец, это я, Рязант. Отпусти! — Нет, ты не Рязант и даже не пытаешься быть на него похожим. «Довольно этого лицедейства!» В ладони старшего Адамастра зажглась кроваво-красная сфера с угрожающей пульсирующими черными прожилками. «Это уже не те веселые огоньки, которые раньше демонстрировал магистр. Это на порядок более сложные боевые чары. Если я сейчас ляпну что-нибудь не то, эта, без сомнения, смертельно опасная магия залетит мне прямо в морду. Кажется, я попал».